задействовать все три устройства. Мысленно отдал приказ киберкома Максим, с тревогой прислушиваясь к звукам со стороны лифта. Наблюдавшие за бойней ученых сквозь прозрачное стекло в вьетминцы уже подымались в командный центр с одним лишь желанием – уничтожить диверсанта и предотвратить катастрофу. Времени в обрез, а сделать предстояло еще много. Остановить лифт, заблокировать двери, отдав новые приказы, Максим подбежал к главному пульту, с которого осуществлялся контроль над работой всех трёх артефактов. Информация была предоставлена на русском и латинских языках, благодаря чему не составило особого труда разобраться с нехитрым управлением. Работавший за ним погибший ученый не успел убрать с экрана директорию, в которой хранились важные авторизационные коды доступа. На то, чтобы активировать все три силовых контура, ушло не более 5 секунд. Работавший до армии в сфере робототехники Макмиллан без труда выставил подачу энергии на максимум и напоследок разбил прикладом оба главных пульта. Теперь отменить приказ было невозможно. «Всему обслуживающему персоналу объекта Лето!» – прогудел снаружи голос искусственного разума. «Прошу освободить приемный шлюз для принятия очередной партии с объектов Кантра и Центурия. Возможно, неполадки и перебои в энергосистеме». Выведя из строя командный пульт, Максим спрятался за одним из них, направив ствол оружия в сторону лифта. Первый выскочивший в вьетменец стал заваливаться спиной назад с дыркой во лбу. Второй, прикрываясь телом павшего товарища, словно щитом толкал его перед собой, не обращая внимания на впивающиеся в тело разрывные пули. Остальные солдаты рассыпались по всему помещению, стараясь держаться под прикрытием массивных серверов. «Вот наконец-то и мне пришел неминуемый кирдык», — весело думал Максим, не прерывая беглого огня по фигурам. Максим решил сменить позицию, перекатившись под прикрытие трехмерного сканера. Свистящие над головой поле отчасти радовали слух. Как он сам любил говорить новобранцам, «свою полю все равно не услышишь, так чего впустую прислушиваться к песне смерти». Платформа ощутимо тряхнула, и окружающий мир стал медленно, но неуклонно клониться на правый бок. С воплями, заскользившие к нему по гладкому полу вьетминц, сбили Максима с ног и вытолкнули наружу сквозь разбитую дыру в стеклянном куполе. Зацепившись за край стеклянного уступа, Максим повис на руках, избежав неизбежного, в этом случае падения с 20 высоты, отделавшись лишь потерей оружия и кровавыми порезами на ладонях. Артефакт в дальней части пещеры чудовищно агонизировал, извергая из себя разноцветные протуберансы плазмы и ослепительные молнии. Черный металл конструкции озарил алые иероглифы и зловеще пульсируя неведомой энергии. Воздух искажался словно от высокой температуры и иногда словно сжимался в одну точку. Даже умереть спокойно не дадут, ворчал Максим, быстро перебирая руками вдоль края платформы. Дождавшись, пока под ним поравняется колонна грузовиков, разжал пальцы, удачно приземлившись на мягкий брезин. Ползком добравшись до кабины, нырнул в открытое окно ногами вперед и за всей силой приласкав тщедушного водилу обоими каблуками по физиономии. Перехватив управление, капитан выкрутил руль, направляя грузовик к выходу из пещеры. На полной скорости, протаранив шлагбаум, еще успел ощутить, как земля под колесами ощутимо вздрогнула и задрожала, словно в лихорадке. В следующую секунду машина, не вписавшись в поворот, завалилась на бок и несколько раз перевернулась. С трудом выбравшись из помятой кабины, Максим приготовился умереть от пуль солдат, но все они, открыв рот благоговейные со страхом, уставились куда-то в противоположную сторону. С вершины горы в спирали облаков опирался ослепительный луч света, подсвечивая небо мертвенно-зеленым свечением. Облака быстро расходились от луча в стороны, обнажая взору звездное небо и спирали созвездий. Прихрамывая на ушибленную при ударе ногу, Максим без раздумий скатился вниз по склону. Окружающий мир еще немного потрясло, и все внезапно прекратилось. Луч света исчез, а глухой рокот под землей почти утих. Солдаты, удивленные увиденным, стали вполголоса обсуждать это необычное происшествие, когда вершина горы с громовым хрустом внезапно взорвалась. Взрыв подбросил в небо миллионы тонн грунта, магмы и пепла. Появилось режущее глаз багровое свечение, словно от взрыва атомной бомбы. Мир для Максима перевернулся с ног на голову и быстро замелькал, как в безумном калейдоскопе. Целый гранитный пласт горы заскользил следом за ним, обнажая походу мертво-блестящие жилы рудоносных пластов золота. Уже третий раз за день, простившись жизнью, капитан был отброшен ударной волной далеко в пустоту пропасти. Максим с каким-то облегчением и даже радостью решил, что теперь точно хана и спасение, как ни крути, ни при каком раскладе не предвидится. Он ошибся. Чудовищный удар о воду и мощный поток горной реки потащил его по извилистому каньону, подбрасывая на высоких порогах. Где-то позади разваливались высокие пики гор, создавая мощные волны по всей поверхности реки. Грохот стоял просто оглушительно. После получаса беспрестанной болтанки в холодной воде Максим обессиленно доплыл и выбрался на топкий берег заводи, окруженный густой растительностью. Следовало первым делом определиться с координатами, прежде чем предпринимать дальнейшие решительные действия. То, что это еще не конец, стало понятно по пылающему на горизонте Зареву, там горел крупный город очертаниями похожий на Пусан, столицу Камбаджи. «Буду потом гадать, каким образом я очутился почти в тысячи километрах от Лангсона. Решил Максим, откладывая на потом все размышления, касающиеся обнаруженных им артефактов. Было не время и не место забивать голову никчемными на данный момент теориями. Даже если устройства не пострадали, он повредил их достаточно серьезно, чтобы противник забыл на время о дополнительных войсках и подкреплениях. На ходу сорвав с ветвей дерева дракона ярко-красные плоды... Максим стал жадно поедать, почти не жуя кисловатую мякоть, по ходу смачивая ее соком соднящие царапины и глубокие порезан руках. Антисептическая клетчатка плодов заглушала боль, останавливала кровь и уберегала от заражения. До кучи дерева дракона было легкое, но при этом легко рубилось, как пенопласт. Соорудив себе из нескольких поваленных ураганом стволов нечто вроде плота, Максим накрепко связал их между собой лианами и вьюнами паразитами. Взяв с собой в дорогу еще пару десятков плодов, без всякого труда столкнув в реку импровизированный плод и осторожно взошел на него сам. Оттолкнувшись от берега сделанным из ветки шестом с привязанным к нему куском коры на манер весла, медленно стал править на середину реки. Лениво отмахиваясь от звенящих над головой кровопийц, погрузился в глубокие раздумья. Наступали мрачные времена, несулящие лично ему в туманном будущем ничего хорошего. С другой стороны, хоть какой-то поворот в затянувшейся однообразной войне, долгие годы не сдвигавшейся с мертвой точки. Чёрт с ним, даже если победят вьетминцы. Лично он не испытывал к ним сейчас особой ненависти. Эти люди сражались за свою землю, где солдаты Анклавы были названными чужаками, решившими, что с колонистами проще разговаривать на языке силы, чем сотрудничество. Даже собственные союзники в Даосе, Тайлунде и Камбаджи в любой момент были готовы повернуть свое оружие против них. В этом случае все будет закончено очень быстро. Окруженный со всех сторон враждебными землями оккупированный южный Вьетмень недолго сможет противостоять объединенным войскам Хо. Придется поступиться гордостью и просить помощи у империи, завязнувшей в войне земной федерации. С начала наступления ТЭТ прошло не более суток. Значит, за это время войска не успели далеко углубиться, и их еще можно остановить. Налегая на самодельное весло, Максим чувствовал себя без оружия, словно голышом. Даже пистолет утонул в реке, не оставив шанса на спасение в случае нападения какого-нибудь речного монстра. С одним ножом не отбиться даже от кишащих притемерских рептилий, не то что от человека с оружием. Здешние зверушки за века эволюции научились не просто выслеживать и пожирать добычу, но и своего рода изощренно играть с ней, неминуемо убивая в конце. Взять хотя бы речного дракона, с любопытством смотрящего на него из кустов на берегу. Это же зверь-маньяк, в полном смысле этого слова. Речной дракон не слишком быстро бегал по суше на своих коротких лапах, зато адского терпения и выдержки ему было не занимать. Сначала слегка укусит, впрыскивая в кровь жертвы ядовитые токсины. А потом хоть две недели будет таскаться следом за ней, пока она не ослабнет от яда настолько, что не сможет сопротивляться, когда ее начнет пожирать вонючая пасть с в три ряда, как у крокодила зубами. Шкура этой зверюги по прочности не уступала кремниевым пластинам, что ставило охотника в неудобное положение. Напивая про себя простенький мотивчик, Максим медленно пережевывал молодые побеги бамбука. Передвигаться по реке было намного комфортнее, чем топать на своих двух. Через пару часов плавания он уже рассчитывал наконец причалить к берегу, чтобы найти себе еду на суше. Как откуда-то из мангровых зарослей на перерез плоту устремилась узкая лодка с тремя мелкими фигурками на борту. Держа Макмиллана на прицеле до потопных охотничьих ружей, угрюмые люди, одетые лишь в бедренные повязки и грубые плащи из парусины, всем своим видом не сулили ничего хорошего.